Глава 4. Преобразование графства в герцогство Савойя. Амадей VIII родился 4 сентября 1383 года в городе Шамбери в семейном замке Савойя. Он потерял отца в возрасте 8 лет, и регеншей по завещанию красного графа стала его бабушка Бонна Бурбонская, мать Амадея VII. Но на это же место претендовала и мать нового графа Бона Берийская. Поэтому между двумя женщинами началась вражда, и феодалы графства разделились на две партии. Одна поддерживала старшую мадам Бонну Бурбонскую, вторая – младшую мадам Бонну Берейскую. Дело практически дошло до гражданской войны, но вмешался французский король Карл VI. Он подтвердил регенство Бонны Бурбонской, как и было указано в завещании. Бонна Берейская не перенесла обиды и покинула графство Савойское. Она вернулась во Францию и вскоре снова вышла замуж за графа Бернара VII Арманьяка, которому родила еще семерых детей. Бона Бурбонская впоследствии тоже была отстранена от регентства из-за подозрения в отравлении ее сына Амадея VII. Казнить Бонну не решились, и графиня отправилась жить в свои замки в предместе Женевы. Таким образом победил Амадей Ахайя, который и стал регентом мальчика, Детство Амадея VIII было нелегким. Смерть отца, отъезд сначала матери, а потом и любимой бабушки. Мальчик рос замкнутым, нелюдимым и застенчивым. Кроме того, он сильно заикался, и у него было косоглазие. Амадей VIII рос и воспитывался под присмотром своего регента Амадея Ахайя до 1394 года. Ему было 11 лет, когда снова всплыло дело о отравлении его отца. Сторонники Бонны Бурбонской нашли священника Гульельмо Франкона, который исповедовал аптекаря графа перед казнью. Во время исповеди тот признался, что только жестокие пытки вынудили его признаться в преступлении и оговорить мадам графиню. Документальных подтверждений признания священника нет, но об этом заговорили во всем графстве Савойском. Услышав об этом, врач Амадея VII тоже заявил, что люди Амадея Ахая под пытками заставили его признаться в отравлении графа. А на самом деле ни он, ни аптекарь не виновны. На основе этих признаний граф Бурбонский с дочерью Бонной способствовали проведению судебного процесса, который признал Амадея Ахая виновным в клевете и оправдал графиню, врача и посмертно аптекаря останки которого были собраны и похоронены на кладбище. Амадая Хая был изгнан за пределы графства. Абона Бурбонская вернулась в Шамбири и снова стала регеньшей своего внука до тех пор, пока он не достиг возраста 17 лет. В 1401 году феодалы провозгласили молодого графа совершеннолетним и навязали ему женитьбу на Марии Бургундской, дочери Филиппа II Бургундского по прозвищу Смелой, и двоюродной сестре французского короля Карла VI. У пары родилось 9 детей, из которых выжили только трое – сын Людовик и дочери Марии с Маргаритой. Старшую Марию выдали замуж за герцога Миланского Филиппа Марии Висконти, но у пары не было детей. Единственная дочь герцога Миланского Бьянка Мария Висконти была незаконно рожденной. Ее родила любовница Филиппо Мария Аньезе Дель Майно. Бьянку Марию выдали замуж за полководца Франческо Сфорца. Так произошла смена династии на престоле герцогства Миланского. Их сыновья были Галиацу Мария Сфорца и Людовик Сфорца по прозвищу Моро. Младшая дочь Амадея VIII, Мария, была замужем три раза и получила три разных титула – герцогини от первого мужа Людовика III Анжуйского-Валуа, курфюрстины от второго мужа, курфюрста Пфальского Людвига IV и графини от третьего супруга графа Ульриха V Вюртембергского. Мария была страстной любительницей литературы. Она собрала коллекцию античных рукописей. Ее единственный сын Филипп от второго брака Продолжил династию курфюрстов Пфальских. В отличие от своего отца и деда, у Амадея VIII не было никакого таланта к владению мечом, копьем и к фехтованию. У него даже не было никакого желания с кем-либо воевать, не было тяги к турнирам, охоте и вообще какой-либо спортивной деятельности. Граф не любил путешествовать, даже на короткие расстояния. Только однажды в 1398 году, в возрасте 15 лет, Амадей объехал свои владения. А море он увидел лишь в 1408 году, когда посетил Ниццу. В Италии граф Савойский побывал только в Ивреи и в Санте. Во Франции несколько раз был в Париже, в Лионе, а в Швейцарии только в Базеле. Характер Амадея VIII оставался замкнутым и меланхоличным. Возможно, это из-за того, что он провел детство без родителей. Молодой граф был очень слабо развит физически, поэтому даже при большом желании он не мог бы принимать участие в сражениях и турнирах. Одним словом, Амадей VIII не был средневековым рыцарем, как его предки. Зато он стал современным принцем эпохи Возрождения новой эпохи, которая как раз зарождалась в Италии и центром которой стала Флоренция. В компенсацию физических недостатков Амадей VIII был очень умен и образован. Он умело управлял делами, четко организовал работу административных учреждений в своем графстве и делегировал работу поверенным людям. Граф прекрасно разбирался в политике и был очень талантливым дипломатом. Он умел найти подходящих людей, с которыми можно поддерживать дружеские отношения и извлекать из этого выгоду для себя и своего графства. Амадей часто заводил новые знакомства и, когда было нужно, легко находил компромисс в спорной ситуации. Внешняя политика графа была направлена против военных конфликтов, за что он получил прозвище «миролюбивый». Когда из-за безумия французского короля Карла VI разразилась гражданская война между Бургундией и Орлеаном, обе стороны рассчитывали на военную поддержку Савоя. Но Амадею VIII удалось умело лавировать между двумя сторонами, раздавая обещания направо и налево. Эти обещания потом аннулировались. Но в конце концов он добился мирного договора между провинциями. Когда Венеция и Флоренция объединились против Милана, Амадей провел переговоры сначала с венецианскими послами, потом с Висконти. Так он добился земельных уступок с выгоды для обоих государств. Слова о талантах миролюбивой политики графа Савойского разнеслась по всей Европе. К нему приезжали за советами многие государи и иностранные послы. Амадей пускал в ход не оружие, а умелую беседу. Но это вовсе не значит, что граф боялся воевать. Просто он предпочитал разрешать конфликты мирным путем и умел добиваться своего хитростью. И если надо, то и лестью. Амадей VIII приумножил свои владения за счет покупки женевского графства. А от кузенов Савоя Ахая он получил город Домадоссала. Амадей VIII активно поддерживал туринский университет, основанный его кузеном Людовиком Савоя Ахая. Но самым главным достижением графа Савойского было то, что в 1416 году ему удалось добиться от императора Сигизмунда преобразования его графства в герцогство и первому из династии Савоя получить герцогский титул за свою доблесть и благородство. После смерти своего кузена, бездетного родственника Людовика Савоя Ахайя, в 1418 году Амадей VIII наследует его владение в Пьемонте. Он также расширяет свои владения в Швейцарии до кантонов Во и Фрибург. В Италии Мадера расширил дорогу к морю, приобретая многочисленные земли и замки между Кунио и Лигурией, город Верчели и долину Осолла. Кроме того, граф расширяет свои владения в Пьемонте и объединяет разрозненные маленькие поселения в более крупной с централизованной властью. Главный доход в герцогскую казну идет все так же с тарифов за перевалы через Альпы и за использование природных ресурсов. Лесов, долин, полей, пастбищ самыми населенными городами герцогства были Турин, Куньо, Шамбери Шамбири, Ивреа. Менее населенными – Бург, Мудон, Анаси, Румиль. Население герцогства было распределено неравномерно. Амадей VIII старается реорганизовать структуры городов и расселить людей равномерно по всей территории своего государства. Кроме того, нужно было перестроить всю систему управления, учредить новые офисы и канцелярии, нанять опытных и проверенных людей для работы. Таким образом, средневековое графство постепенно превращается в новое герцогство эпохи Возрождения. Но в 1434 году герцог Савоя внезапно решает отказаться от правления, передает все дела своему сыну Людовику, покидает Шемберей и удаляется в аббатство Рипалья, расположенное на берегу Женевского озера. Там он ведет мирную жизнь отшельника, полную молитв, медитации и покаяния. Первые пять лет Амадей все еще помогает сыну управлять герцогством. Вместе с ним в Рипалью удаляются его верные помощники. Туда приезжают иностранные послы и гонцы. Оттуда отправляются приказы и корреспонденция. Там решаются все важные административные и финансовые дела. А Людовик является просто заместителем отца и исполнителем его воли. Но постепенно Амадей VIII все больше охладевает к работе, отходит от дел земных и углубляется в духовную жизнь. Герцогу-отшельнику только что исполнился 51 год и он уже чувствует себя старым и уставшим. Но, несмотря на это, в монастыре всегда хватает вина, устраиваются банкеты и гостят проститутки. Однажды аббатство Рипалья посетил кардинал Эне Сильвио Пекаламини, будущий римский папа Пи II. Он заметил, что в жизни этих монахов больше греховных страстей, чем покаяния. Амадей был не первым и не последним, кто сделал такой выбор до него удалился в монастырь король Сицилии Яков Бурбонский. А полтора века спустя то же самое сделает император Священной Римской империи Карл V Габсбург. Какую на самом деле они вели жизнь за стенами аббатства, одному богу известно. В замке Репале когда-то жила Бонна Бурбонская, бабушка герцога. а модей впоследствии перестраивает аббатство, которое во времена его пребывания там управляется 14 канониками. Здание длиной примерно 100 метров окружено семью башнями, в каждой из которых были оборудованы мини-апартаменты со спальней, кабинетом, комнатой для слуги, кухней и туалетом. Амадей поселился в самой высокой башне, перед которой был небольшой огород. Кроме главного входа в монастырь была маленькая незаметная дверь, которая вела из обители напрямую в лес. Таким образом герцог мог совершать прогулки и незаметно возвращаться обратно. В те времена как раз наступил период, когда были избраны сразу три папы – в Риме, в авиньоне и в Пизе. Константский собор католической церкви не сложил всех трех понтификов и выбрал одного – Мартина V. В 1431 году его преемник Евгений IV открывает новый собор в Базеле, который потом переносит Феррару. Оставшиеся в базеле церковники за это провозглашают Евгения IV низложенным и выбирают антипапой Амадея VIII, у которого даже не было никакого духовного сана. Для Амадея этот выбор не был неожиданным. Он из своего убежища уже делал все возможное, чтобы быть избранным понтификом. Среди 29 членов комиссии больше половины составляют его люди. И после пятого голосования 26 из 29 проголосовали за Амадея VIII. Но после победы герцог делает вид, что принимает папство неохотно и соглашается только под давлением духовенства. Амадей покидает монастырь Рипалия и направляется в Базель, чтобы принять папскую тиару. Он выбирает себе новое имя Феликс V. Так снова наступил короткий западный раскол католической церкви. Период папства Феликса V длится 9 лет, с 1440 по 1449 год. Приближенные римского понтифика сразу обвиняют Амадея Савойского в том, что он заранее все тщательно спланировал и даже специально удалился в монастырь, чтобы заслужить себе славу духовного человека с целью пробраться на престол святого Петра. Они описывают его как развратного человека и подлого интригана, но не осмеливаются оспаривать результаты голосования. Но мало кто поддерживает Феликса Пятого. Герцог Бургунский заявляет, что он ничего не имеет против Евгения IV. Английский король Генрих VI остается верным римскому понтифику. Его поддерживают также король Кастилии и дом Анжу. Король Франции сохраняет нейтралитет. Папу Феликса V признают только в Савойе, что и так понятно. За него некоторые немецкие князья, среди которых курфюрст Саксонский и герцог Баварский, епископ Кракова и великий герцог Литовский. В Италии Амадея согласен поддержать лишь Филипп Марии Висконти, но только в обмен на армию в полторы тысячи солдат для ведения войны с Венецией. Феликс V пытается переманить на свою сторону императора Фридриха III и даже предлагает ему в жену свою дочь Маргариту. Но тот отвечает уклончиво и предпочитает выждать время. За 9 лет папства Феликсу V удалось добиться много привилегий для герцогства Савойского и возвести в Сан-Кардинала 19 своих приближенных. В 1449 году папа Евгений IV скончался, и в Риме был избран новый понтифик Николай V. Ему удалось убедить Амадея Савойского отказаться от тиары добровольно, что тот и сделал но взамен он потребовал, чтобы с него были сняты все обвинения и подтверждены все привилегии для его подданных. Феликс V был последним антипапой. После своего отречения он получил от Николая V кардинальский титул и епархию Женевы. Савоя потеряли римского папу, но благодаря ему приобрели много благ для своего герцогства. Амадей уже не вернулся в замок Репалья а жил между Женевой, Турином и Таноном. Бывший антипапа продолжает помогать своему сыну управлять герцогством, но теперь его действительно гораздо больше интересует религия и духовность. За годы интриг он устал от стресса и состарился. Амадей VIII, уже не герцог и уже не пантифик, умер 7 января 1451 года, в возрасте 67 лет, в Женеве, и был похоронен в аббатстве Репалья. Его сын Людовик заказал надгробный памятник своему отцу. Впоследствии могила бывшего папы Феликса V стала местом паломничества. Ему приписывали мистическое излечение от разных болезней. Но в 1536 году монастырь Рипалия был разграблен, а монумент разбит в прах. К счастью, останки Амадея VIII были спрятаны в саркофаг из Кипариса и перенесены в замок Эвиан. Много лет спустя потомок Амадея VIII, Иммануил Филиберт Савойский, перевез его прах в Турин для захоронения в Кафедральном соборе. А в XIX веке Карль Альберт Савой перенес останки Амадея VIII в часовню Туринской плащаницы, как и кости его отца Амадея VII. Полноправным и официальным герцогом Савойским становится Людовик I по прозвищу Щедрый. Людовик родился в Женеве 21 февраля 1413 года. Он был вторым герцогом Савойским после своего отца и третьим принцем Пьемонта, титул, который Амадей VIII унаследовал от своего кузена. Если первые четыре столетия, начиная с Умберто Бьянкамано, династия Савоя укрепляла свое положение в Европе, расширяла территории и получала высокие титулы, то после смерти Амадея VIII начался глубокий кризис, который длился почти столетие. За это время территория герцогства уменьшилась до неравномерной полоски, которая соединяла долину Аоста с Ницей, пересекая Верчелли, Иврею, Асти, Фосано и Кунио. Все остальные владения – Савоя, Женева, долина Суза, Пенеролла и Турин – перешли под контроль французов. А в восточном Пьемонте хозяйничали испанцы. Все это произошло из-за неумения потомков Амадея VIII управлять герцогством, соперничества между членами династии, длинных периодов регенства и, в основном, из-за трансформации европейских стран в более прогрессивные современные государства. Савои в этом процессе отставали от других. В середине 15 века сформировались три основные европейские монархии. Франция, Англия и Испания. В 1453 году Столетняя война закончилась победой Франции. Новый король Людовик XI также одержал победу над своим последним феодалом, герцогом Бургундским, и включил его территории в свое королевство. Путем династических браков Прованс и Британь также вошли в состав королевства. И Франция становится одной из главных европейских держав. В Англии закончилась кровавая война белой и алой розы, то есть между династиями Йорков и Ланкастеров. На трон взошел новый король Генрих VII Тюдор, родственник Ланкастеров, который заключил брак с представительницей династии Йорков Елизаветой. Ему не составляет труда объединить все разрозненные владения этих ослабленных долгой войной династий под своей властью. На Пиренейском полуострове закончилась борьба против арабов реконкиста. Это привело к образованию новых государств – Португалии, Навары, Кастилии и Арагона. Последние два королевства объединились путем брака Фердинанда Арагонского и Изабелы Кастильской. Германия и Австрия объединяются под властью Габсбургов, которые создают сильное и прочное государство. Его до сих пор называют Священной Римской империей. Таким образом, Лондон, Париж, Мадрид и Вена – становятся крупными столицами Европы, а монархи устанавливают свои законы и лишают римского понтифика привилегии избирать епископов в их королевствах. Италия же так и остается раздробленной на мелкие княжества и республики, каждым из которых управляет герцог или семейные кланы. В Милане сначала утвердилась династия Висконти, А потом Сфорца. Во Флоренции неофициально управляют Медичи. В Неаполитанском королевстве династия Анжу, которых впоследствии вытесняет семейство Арагонское. Венеция, Генуя и Лука являются демократическими республиками. В центре между севером и югом Апеннинского полуострова находится Папская область. Нашествие на территорию Италии французского короля Карла VIII в 1494 году показало всю слабость этих маленьких разрозненных государств. Чтобы пересечь страну с севера на юг и дойти до Неаполя, монарху понадобилось всего 4 месяца и 19 дней. Попутно его армия грабила местное население и требовала дань с правителей. Карл VIII в конце концов убрался во Францию. Но в 1519 году Карл V Габсбург наследует от отца Филиппа Красивого территории Австрии и Германии, а от матери Хуаны Безумной – Испанию и колонию Южной Америки. Его империя становится настолько огромной, что в его государстве никогда не заходит солнце. Тогда начинается война между Францией и империей Габсбургов. А плацдармом для их сражений становится территория Италии. Вот в такое нелегкое для итальянских государств время пришлось жить потомкам антипапы Феликса V. Его сын Людовик I женился в 1434 году в возрасте 21 года на дочери короля Кипра Анне. От нее он унаследовал титул короля Кипра который был чисто номинальным. Остров принадлежал Венеции. В браке у супругов родилось 17 детей, 10 сыновей и 7 дочерей. Но из них выжили далеко не все. Старший сын Амадей стал наследником престола герцогства Савойского. Одна из дочерей Людовика Савойского Шарлотта была выдана замуж за французского короля Людовика XI который сменил Карла VIII после его нелепой смерти в 1498 году. Таким образом, она стала королевой Франции. Младшая дочь, Бона Савойская, вышла замуж за герцога Миланского Галиадца Мария Сфорца, была матерью Регенши их сына Джан Галиадцу. Так что в плане династических браков было все в порядке. Герцог Людовик I Савойский вместе с остальными князьями Сначала безуспешно воевал с герцогом Миланским, но потом они заключили перемирие. Людовик не отличался такой отвагой и доблестью, как его предки, поэтому старался избегать сражений. К тому же в 15 веке с появлением огнестрельного оружия происходила грандиозная трансформация в армиях. Мечи, копья и шпаги заменяли на пистолеты, винтовки и пушки. Необходимость в средневековых доспехах отпала. Вместо доблести, силы и отваги в ценились ум, смекалка и умение обращаться с оружием. Военные инженеры были нарасхват и им платили золотом. Защитные стены городов нужно было перестраивать. Прежние средневековые высокие стены с зубчиками уже не могли противостоять пушкам. Замки на холмах сорвами вокруг тоже уже были неактуальны. Нужно было строить крепости с низкими широкими стенами и бастионами. Маленькое герцогство Савойское по сравнению с крупными державами отстало в модернизации армии из-за нехватки специалистов и денег. Времена великих завоеваний и турниров канули в лету. И Людовику Савойскому приходилось рассчитывать только на свои дипломатические способности, которых у него не было. К тому же жена Анна Кипрская привезла с собой огромную свиту, которую надо было содержать. Да и сам герцог был любителем хорошей жизни. Все это нанесло еще больший ущерб казне, и герцогство Савоя обеднело. Единственное, что принесло славу Людовику I, это приобретение святой плащаницы, в которую, по преданию, было завернуто тело Иисуса. Плащаница хранилась в Константинополе до того, как город пал под натиском турок. По легенде, реликвию вывезли на телеге, запряженной валами, которые долго странствовали по свету. В 1343 году французский военачальник Франсуа де Шарни заявлял, что плащаница находится у него. Но было ли это правдой, никто не знает. Наконец, повозка с реликвией достигла Шамбири, и валы больше не хотели никуда двигаться. Таким образом, плащаница осталась в герцогстве Савойском и была перенесена в Кафедральный собор Турина, где она находится до сих пор. На самом деле все было гораздо прозаичнее. Герцог и герцогиня Савойские купили плащаницу у благородной дамы по имени Маргарита де Шарни. А уж как реликвия оказалась у нее, об этом история умалчивает. Кроме того, по легенде, во времена правления Людовика Савойского в Турине произошло евхаристическое чудо. В 1453 году герцогство Савоя воевало с французской провинцией Дефине. Солдаты герцога разграбили город Эскиль и вынесли из церквей разные реликвии, в том числе и священные гости. Все это они решили отвезти в Турин и с этой целью погрузили на Мула. Когда они достигли церкви святого Сильвестра, животное остановилось, как вкопанное и не двигалось с места, не обращая внимания на крики и хлысты Вдруг мешок сам собой развязался на его спине, и все реликвии попадали на землю. Кроме сосуда со священными гостями, он застыл в воздухе, разливая вокруг себя божественное сияние. Это произошло 6 июня, в день, когда католики празднуют корпус домини. Герцог умер в Лионе в 1465 году, в возрасте 51 года, и был похоронен в церкви святого Франциска в Женеве рядом со своей женой, которая умерла на 9 лет раньше него. Наследником герцогства Савоя становится его старший сын Амадей IX, известный под прозвищем Блаженный.